Посещение Его Королевского Величества растянулось на целых полтора часа, обломав нам все планы по скорому возвращению домой. Под конец торжественной речи я уже откровенно зевала, чувствуя, как закрываются глаза. Хорошо еще, что под многочисленными слоями одежды меня было не видно. Наконец Его Величество тепло распрощался с нами и, пожелав доброго пути, лично выпроводил из замка. Слава пресвятым хомячкам! Мою радость омрачил лишь один момент – чрезвычайная опека короля. Поинтересовавшись, где же папенька будет меня ожидать, и получив весьма расплывчатый ответ, король покосился на придворного мага и благосклонно ему кивнул. Что означал этот жест, я поняла минуту спустя, когда к нам вывели еще одну лошадку. «Катейр, ты ведь прекрасно знаешь, что нам ничего не угрожает!» – зашипела я так, чтобы слышал только маг. «Убеди короля, что нам не нужно сопровождение». «Ничем не могу помочь», – развел руками клыкастый, явно наслаждаясь происходящим. «Желание Сузерена для меня закон». «Так, да, но ничего, ничего, вот только отъедем от замка подальше, я тебя чем-нибудь стукну и прикопаю в лесочке». «И чем вызвана такая жестокость? Я чем-то тебя обидел». «Хуже, ты мешаешь моему возвращению домой». «И как интересно узнать?» «Пока ты рядом, Дарий ни за что не откроет портал на Землю». «Это он сам тебе сказал?» – нахмурился маг. «Изюслав поделился информацией». «Ну что же, это его проблемы». Катейр подошел ко мне и положил руки на талию. «Ты чего делаешь?» – возмутилась я. «Помогаю тебе забраться на лошадь?» «Скорее вопрос, чем утверждение». «А ничего, что я этих зверюк только по телеку видела и не умею на них ездить!» «А раньше почему не сказала?» – устало вздохнул мужчина. «Да как-то не думала, что нам придется с ними столкнуться. Сюда-то мы добирались пешим ходом!» «Ох, несчастье ты, ходячие! снова тяжелый вздох. А потом Котейр запрыгнул на свою коняшку. Мгновение, и я уже восседаю перед ним, чувствуя горячие руки на своей талии. «Ой, хомячки мои любимые, почему тут так высоко?» «Не бойтесь, прекрасная леди, я защищу вас от всех невзгод и печалей», сарказмом произнес маг, когда я вцепилась обеими руками в какую-то фигнюшку на седле. «Только попробуй не защитить», – путая слова пискнула я, когда коняка сделала первые шаги. Со стороны короля со свитой раздались крики прощания. Видать, у лошадок на такие звуки выработался условный рефлекс, потому что, пронзительно заржав, они пустились в голубь. «Мамочки!» Скакали мы ровно до полосы леса, разлапистые ветви которого надежно скрыли нас от посторонних глаз. Это заняло от силы минут десять, но и за это короткое время я успела отбить себе самую дорогую часть тела. О, как я ненавижу коняшек и магов! «Машуля, ты как?» Голос Котейра был обеспокоенным. «Кажется, умираю», – простонала я. «Многоуважаемый маг, будьте так любезны убрать свои руки от нашей коллеги». Дарья успел спрыгнуть с коня и сейчас стоял всего в шаге от нашей лошади. «Не имею ни малейшего желания делать это». «Ах да, чуть не забыл предупредить, я отправляюсь с вами». «Что?» – раздалось сразу три возмущенных возгласа. «Я желаю посмотреть на вашу родину», – терпеливо повторил клыкастик. «Можете желать и дальше, только на нашу планету вы не попадете». Кобелюка сверлил Котейра злым взглядом. «А это уже от вас не зависит», – усмехнулся маг и ударил по бокам лошади ногами. Ребята что-то кричали нам вслед, но из-за ветра, свистящего в ушах, разобрать слова было нереально. Я попыталась остановить коняшку, честно попыталась, но она меня не послушалась, продолжая набирать скорость. Пресвятые хомячки! Когда впереди показался просвет, представляющий собой две полосы – бескрайнего голубого неба и безбрежного синего моря, я испугалась по-настоящему. Мой истошный вопль потонул в густых зарослях, унося вместе с собой надежду на спасение. Еще каких-то жалких 10 метров, и моя жизнь оборвется. А я ведь еще столько не успела сделать, и даже с папой не попрощалась. Удар сердца, и мы полетели в пропасть, навстречу темным водам.